Новая карта реальности. Ласло. Сознание изменяется в сопостоянии появлению новых прозрений. В связи с этим я хотел бы предложить вам обоим обсудить вопрос, кажущийся мне особенно интересным и важным. Вопрос о нашем представлении о мире. На данном этапе оно выглядит весьма фрагментарным, полным расколотости и разоров между разумом и телом, между внутренним и внешним. Между человеком и миром. Гров. Эрвин, мне кажется, вы клоните к тому, что нам необходима исчерпывающая парадигма, способная интегрировать, свести воедино все наши расколотые представления. Ласло. Мы уже говорили о смене парадигм в науке. Теперь мы можем пойти дальше. Что это за парадигма, возникновение которой мы можем ожидать? В какой парадигме мы на самом деле нуждаемся? Очевидно, новой парадигме придётся интегрировать нашу нынешнюю фрагментированную карту реальности. Она должна вобрать в себя всё знание, накопленное естественными науками, особенно новой физикой, и внести его в контекст гуманитарных и общественных наук. Подобный парадигматический сдвиг может оказаться возможным, критически необходимо, поскольку мы живём во времена нестабильные и чрезвычайно чувствительные к любой флуктуации, к любым новым идеям, мировоззрениям и ценностям, какими бы незначительными они не казались сами по себе. В такой ситуации может появиться и новый Гитлер, и новый мессия. Мы должны осознавать силу, лежащую как в самих идеях, так и в деятельности по их распространению. особенно если они соответствуют величайшим нуждам нашего времени. Речь идёт о распространении парадигм, способных оказать позитивное воздействие на человечество и на мир в целом. Гров. Я усматриваю проблему в том, что базовые элементы и концептуальные строительные блоки старые парадигмы выглядят весьма логичными и очевидными, и для большинства людей они гораздо понятнее. Фундаментальные принципы ньютоновской механики легко воспринимаются и кажутся согласующимися со здравым смыслом, поскольку они конгруэнтны нашему повседневному мировосприятию. Понимание же новой парадигмы, как следует ожидать, может потребовать разносторонней осведомлённости в широком диапазоне дисциплин, включая высшую математику, квантовую физику и физику относительности. Кроме того, её основополагающие принципы противоречат интуиции, по крайней мере, пока мы находимся в обычном состоянии сознания. Примером может служить ваша собственная работа, Эрвин. Вас отличает экстраординарное владение научными знаниями и способность творчески соотносить друг с другом данные из самых разных дисциплин. Но то, что вы пытаетесь объяснить, Среднему читателю крайне трудно понять без обязательной предварительной подготовки. Вопрос в том, как перевести эти концепции на обычный язык и представить их таким образом, чтобы они могли обогатить среднего человека. Класла. В отношении способности новой парадигмы к распространению я настроен несколько более оптимистично, чем вы, Стэн. Мне она не представляется более сложной, чем старая. В основе своей она очень проста. Мы уже упоминали здесь Альфреда Норта Уэдхеда. Недавно один из его учеников и сам по себе тоже великий философ Стивен Пеппер написал книгу о мировых гипотезах, где он показывает, что в общей сложности существует лишь с полдюжины основных мировых гипотез, то есть способов последовательно мыслить о себе и о мире, та, которая зарождается в настоящее время, Представляется собой гипотезу органичности, уподобляющую мир животному организму. Организмами являются не только отдельные люди, но и вся биосфера, и даже вся вселенная. Это весьма естественный способ мышления. Как только вы начинаете проникаться им, всё становится на своё место. Я часто сталкивался с этим явлением. Вы делаете некое открытие, которое на первый взгляд лишено всякого смысла, Но как только вы меняете ракурс и смотрите на него под другим углом, оно внезапно оказывается частью более широкого контекста, того, который Грегори Бэйтсон называл объединяющим паттерном. Органичная гипотеза выглядит новой, и в действительности это очень старая идея. Она лишь возвращается к нам в новом обличии, более конкретном и убедительном. подкреплённым современными науками. Однако понять её совсем не трудно. Просто наше образование было основано не на этой идее, а на ньютоновском механистическом мировоззрении. Гров. И вы не видите проблемы в том, что ньютоновская картина мира в большей степени согласуется с повседневным восприятием действительности и выглядит очевидным и логичным способом мироописания. Ласло Оно кажется таковым лишь людям, воспитанным в западном или вестернизированном мире. Гров, я неоднократно сталкивался с тем, что в мистических состояниях люди обретают непосредственный эмпирический доступ к альтернативному восприятию и пониманию мира. Надличностные переживания способны пробуждать нас от того, что Уильям Блэк не вполне справедливо по отношению к Ньютону называл сном Ньютона. Тем не менее, у меня нет никакой уверенности в том, что новую органичную модель вселенной на самом деле можно, используя одни лишь интеллектуальные средства, довести до понимания людей, не имевших непосредственных переживаний, которые указали бы им такое направление. В особенности, когда они так глубоко запрограммированы гипотезой противоположного характера. Если новые способы мышления удастся соотнести с пресущим западной культуре мифологическим видением, ситуация, конечно, будет выглядеть иначе. Этим вопросом особенно сильно интересовался Джозеф Кэмпбелл. Изучая культуры прошлого, он пришёл к выводу, что все они поддерживались и стимулировались мощными мифологическими ведениями. Он пытался найти ответ на вопрос: Возможно ли прямо сейчас идентифицировать доминирующий миф нашей культуры или же это будет сделано лишь тогда, когда оно уже отойдёт в прошлое? Что это за миф, в котором мы живём? спрашивал Кембл. Можем ли мы его распознать? Можно ли как-то вынести на поверхность, чтобы можно было сознательно черпать из него вдохновение? Расл, ориентированный на механистичность западный ум, При восприятии органичной модели сталкивается ещё с одной проблемой, которая состоит в том, что она сопричастна, что она побуждает нас ощущать себя частью живой вселенной. Наши редукционистские модели и так называемый здравый смысл ведут нас в противоположном направлении, отделяя от целого. Гров. Многие культуры успешно существовали в сопричастной вселенной. воспринимая себя частью всего остального, которое связано со всем остальным. При этом их ритуалы перехода, мистерии и духовные практики обеспечивали доступ к надличностным переживаниям. В таких культурах переживания этого рода были несравнимо более доступными, чем в нашей. Власло. Источником проблемы являются наши фрагментарные институты и способы существования не дающие доступа к интегрированным холистическим соучастным переживаниям. Поступающий к нам кризис станет преображающим тиглем для западного образца восприятия себя и мира. Он продемонстрирует взаимосвязанность и взаимозависимость всего и утвердит новое мировоззрение. Однако вопрос вопросов в том, как донести до сознания широкой общественности это органичное мировосприятие без того, чтобы ей пришлось учиться ему трудным способом. Рассел большинство не желает посмотреть в упор на недостатки нынешней модели. Они не отпускают взлелеенные убеждения и поведенческие паттерны, если их не вынуждает к этому ситуация. Но тогда может быть слишком поздно. Нечто подобное происходит и на индивидуальном уровне. Врач может сказать человеку, ведущему нездоровый образ жизни, что он должен должен меньше курить, изменить питание, больше заниматься физическими упражнениями и, так, и тому подобное. Но люди, если они не видят никаких внешних знаков неблагополучия, склонны игнорировать эти рекомендации. До тех пор, пока не происходит какая-нибудь неприятность, они не видят никакой необходимости в изменениях. Потом может случиться сердечный приступ, развиться рак или другое заболевание, и это заставит их прислушаться к тому, что им говорили в течение последних 10 лет. А пока жизнь наша комфортабельна, мы не желаем делать ничего из того, что кажется нам чересчур неудобным. Необходимость в переменах доходит до нас лишь тогда, когда всё уже очень плохо. Поэтому, судя по всему, нам остаётся лишь уповать на то, что кризис разразится как можно раньше и что он будет достаточно мощным, чтобы пробудить нас, но недостаточно ли того, чтобы нас уничтожить. Ласло. Это трудно осуществить в реальном мире. Рассел. Я не утверждаю, что мы должны осуществить это. Я хотел лишь отметить, что обычно мы не берёмся за ум до тех пор, пока ситуация не станет слишком скверной. Разумеется, не каждому необходимо заболеть для того, чтобы начать меняться. Есть и такие люди, которые прислушиваются к советам и меняются заблаговременно. Именно такое отношение мы и должны поощрять на глобальном уровне. Ласло, я согласен с вами, но это лишь подчёркивает настоятельную потребность в новом взгляде на мир и на себя, то есть на новой карте реальности. Стэн, вы в своих книгах пишете о новой картографии сознания. Не следует ли из этого и новая картография космоса? Если в сознании есть поразительные аспекты, и если сознание связано с космосом, то вполне можно предположить наличие необычных аспектов и в космосе. Это должна быть картография, отличная от общепринятой. Гроуф. Новая существенно расширенная карта психики, о которой я говорил и писал, в то же время является и новой картой реальности, поскольку две категории переживаний, которыми она обогащает традиционную картографию, рассматриваются в ней не как патологические нарушения, а как аутентичные аспекты существования как такового. Содержание переживаний, относящихся к первой из этих категорий, описывает привычный нам из повседневной жизни мир, но воспринимаемый с радикально иной точки зрения. Вместо того, чтобы переживать его разнообразные элементы как объекты, мы становимся ими. И как это ни странно, становясь ими, мы получаем доступ к новой и совершенно незнакомой ранее информации о них. Это радикально иной способ приобретения знаний о Вселенной. Мы не регистрируем различные качества внешних объектов посредством своего сенсорного аппарата с дальнейшим анализом и синтезом полученной информации, но становимся самими этими объектами. Переживания второй категории ещё более удивительны. В них фигурируют измерения реальности, существование которых отрицается западной индустриальной цивилизацией. Я говорю о мифологическом измерении существования – архетипических существах и областях, к которым древние и туземные культуры относились как к божественным. В момент переживания они столь же реальны или даже более реальны, чем наш повседневный опыт материального мира, и они тоже способны поставлять новую и точную неизвестную прежде информацию. Ласло Складывается впечатление, что посредством таких переживаний мы обретаем совершенно иную картографию реальности. Гров, совершенно верно, ведь в сущности мы говорим о коллективном бессознательном Юнга или, как минимум, об одном из его важных аспектов. Другой интересный его аспект это область, содержащая запись полной истории человечества. Взгляды Юнга на архетипические области не всегда отличаются ясностью. Первоначально он считал их чем-то изначально встроенным в аппаратное обеспечение мозга. Это в какой-то мере напоминает предрасположенность к инстинктивному поведению. В других случаях он ссылается на неё как на общее культурное наследие человечества. Ещё позже Юнг стал рассматривать архетипы в качестве космических паттернов, превосходящих реальность консенсуса. Данные, полученные при изучении неординарных состояний сознания, значительно подкрепляют третью точку зрения. Они дают основания предполагать, что область архетипов расположена между реальностью консенсуса и недифференцированным сознанием космического творческого принципа. К примеру, архетип великой матери-богини подобен универсальному трафарету, находящему своё конкретное выражение в конкретных материях. В этой связи вспоминаются проходящие в наши дни философские дебаты между номиналистами и реалистами вокруг платоновской концепции идей. Номиналисты считают их абстрактным прообразом широкого диапазона конкретных объектов, и лишь последние для них являются реальными. Между тем, реалисты убеждены, что где-то на самом деле есть область, область, в которой платоновские идеи ведут реальное самостоятельное существование так или иначе в изменённых состояниях мир архетипов переживается весьма убедительным образом. Мы можем посещать множество различных архетипических областей, населённых мифологическими существами, точно так же, как материальный мир населён людьми, животными и растениями. Архетипические существа пребывают, по-видимому, на гораздо более высоких энергетических уровнях и окружены отчётливой аурой значимостности. Представляется очевидным, что они принадлежат к более высокому порядку, однако влияют на события на нашем уровне. Поэтому древние и туземные культуры считали их божествами. Такое отношение к архетипам очень легко понять. Ласло Стен, могли бы вы привести примеры из более близких к нам времён Гров? Много лет назад вышел очень интересный фильм о Ясоне, аргонавтах и поисках золотого руна. Сюжет его разворачивался на двух различных уровнях. На материальном уровне с Ясоном и его путниками случались разнообразные приключения. На другом уровне в мире олимпийских богов происходили свои события. конфликты, напряжения, любовные истории и тому подобное. Между уровнями существовала отчетливая взаим взаимная связь. У каждого божества была своя сфера влияния на земле, свои любимцы и свои враги среди людей. События мира богов проецировались на материальный уровень, сталкивая человеческие персонажи с бурями, с вирепыми животными и другими опасностями, либо принося им различные подарки судьбы. Сходная концепция лежит в основе представлений лучших представителей астрологии. Согласно их идеям, события, происходящие как в нашей психике, так и во внешнем мире, являются выражением архетипической динамики, которая в свою очередь соотносится с движением и положением планет. Поскольку планеты наблюдаемы, мы можем извлекать из этого наблюдения выводы о происходящем в мире архетипов. а также получать косвенную информацию о том, чего можно ожидать в материальной сфере. Эти связи по природе свои синхронистичны и не имеют ничего общего со случайностью, поэтому материалистическим учёным, жёстко ограниченным мышлением в терминах причины и следствия так трудно допустить возможность, что в астрологии может быть какая-то ценность. Ласло. Идеям Юнга присущ элемент сходный с такими представлениями. Как хорошо известно, Юнг сформулировал свою концепцию архетипа в сотрудничестве с Вольфганом Паули. Юнгу не давал покоя тот факт, что в то время, как его собственное исследование человеческой психики ведёт к встрече с такими неприличными объектами, как архетипы, исследования в области квантовой физики Точно так же приводит к неприличным микрочастицам физической вселенной, к сущностям, которые по всей видимости полностью объяснить невозможно. Юнг пришёл к заключению, что существование двух неприличностей вполне допускает возможность того, что в действительности речь идёт не о двух различных явлениях, а об одном и том же. Согласно Юнгу, этим общим и единственным фактором, лежащим в основе всего, и объединяющим мир физики и психологии является униц мундус единый мир. Что значит, что области разума и материи являются дополняющими друг друга аспектами одной и той же, той же трансцендентальной реальности, всеохватна всеохватного единого мира. Архетипы представляют собой фундаментальные динамические паттерны разнообразные проявления, которых характеризуют и ментальные, и психические процессы. В ментальной сфере они организуют образы и идеи, физической структуры и и преобразования материи и энергии. Однако фундаментальная реальность это унус мундус, не являющийся сам по себе ни психическим, ни физическим. Он лежит за пределами обеих этих сфер. В данном контексте не трудно вспомнить выдвинутую в более поздние времена идею имплицитного порядка, также подразумевающую трансцендентную область за пределами пространства и времени, где всё сведено воедино. Их разделяет лишь наше взаимодействие с эксплицитным порядком, который разворачивается в пространстве и времени. Гроф. Сходные представления фигурируют и в процессуальной философии Уадхеда, согласно которой всё прошлое вселенные присутствует в каждом новом мгновении, в каждом конкретном сейчас как часть причинно-следственной действительности. Уадхед находит место и для Бога, а также для иных так называемых вечных объектов. Читали ли вы недавно вышедшую книгу Рика Торнаса Страсть западного ума? Класла. Я читал Рик описывает там историю европейской мысли, обсуждая взаимоотношения между двумя уровнями реальности: общеизвестной эмпирической и архетипической платоновской или высшей реальности. Кстати, он показывает, что ход европейской истории систематически обнаруживает корреляцию с положением планет. Например, Уран всегда фигурирует в ситуациях, когда великие прометеевские личности вроде Ньютона, Декарта, Фрейда, Юнга или Дарвина совершают прорывы. Расл. Позволяет ли эта корреляция делать астрологические предсказания о времени совершения следующего прорыва? Гров. Она делает возможным архетипические прогнозы о качествах действующих энергий, но не конкретные предсказания. В таком прогнозировании остается место для определенной степени творчества и игры в пределах конкретной природы архетипов. Например, сейчас мы движемся в тройной связке с участием Урана, Нептуна и Юпитера. В астрологических терминах Уран, помимо прочего, соотносится с прорывами и революционными преобразованиями прометеевской природы. Нептун связан с растворением границ и с мессическим сознанием. Юпитер в свою очередь расширяет и увеличивает всё, что вступает с ним в контакт. Поэтому мы можем прогнозировать, например, что такая комбинация астрологических архетипических энергий выразится в крупномасштабной духовной революции, океанической природы, с растворением в и трансценденцией границ. Первыми симптомами этого архетипического влияния Были падение Берлинской стены, объединение Германии, освобождение Восточной Европы и распад советской сверхдержавы. Всё это сильно отличается от революционного процесса 60-х годов. Он тоже происходил во время тройной связки, но с Плутоном вместо Нептуна. Плутон выражает дионисийскую энергию, связанную с сексом, смертью и возрождением. Он приводит в действие динамические силы. Революционный импульс тех лет характеризовался иным качеством и привёл к кровавым столкновениям с полицией и властями. Следует добавить, что Риктер нас написал также небольшую книжку Прометей пробуждающий о роли Урана в научных, артистических и общественных революциях. Там приводится в частности пример прорывов в духе Урана, когда за 1 год Эйнштейн написал 3 брошюры. которые полностью перевернули физику. Торна сравнивает этот период с другим, уже под влиянием Сатурна, когда Эйнштейн вёл теоретические споры с Нильсом Бором и отстаивал весьма консервативное отношение к развитию квантовой физики. Подобный же урановский прорыв совершил Дарвин, когда на его судне Бигль, достигшем достигшим Галапагосских островов, его посетила внезапное озарение, об эволюции видов. Ласло. В мире природы существуют связи, перед пониманием которых разум бессилен. Видимо, в природе действуют какие-то тонкие силы и энергии, о которых у нас нет пока эмпирического знания, хотя может быть знание символическое. Гров. Астрологическое мировоззрение само по себе не относится к конкретным силам. Оно рассматривает реальность в терминах синхронистического порядка, а не причинных связей. Оно рассматривает космос как единую, высокоорганизованную и взаимосвязанную систему, отражающую некий грандиозный проект, разработанный высшим разумом. Расл. В этом, как астрология практикуется в наши дни, я не слишком разбираюсь, но мне интересны её исторические корни, то, как древние видели этот мир. Мне выпала удача прожить многие годы в такой части Англии, куда не слишком доходит освещение от главных дорог и городов. И поэтому ночью там можно беспрепятственно наблюдать небо. В результате я стал хорошо понимать, как движутся планеты относительно положения звёзд. Могу сказать, что моё видение неба в основе своей совпадает с тем, которое было у людей тысячи лет назад. если не считать того факта, что их небеса были гораздо темнее, чем наши. Во время заката никакого искусственного освещения у них не было вообще, да и воздух был намного чище, чем сейчас. Поэтому звезды, очевидно, выглядели куда ярче. К тому же у людей было больше времени и причин для того, чтобы смотреть на них, ведь их внимание не отвлекали телевидение, кино, телевизор. компьютеры и даже книги. Половину их времени занимало одно лишь ночное небо, сверкающее и поглощающее всё внимание. Наблюдая движение планет, я заметил, что, похоже, и в моей собственной жизни все значимые события как-то соотносились с небесными конфигурациями. Одно такое событие произошло недавно, когда Луна находилась на полпути между Юпитером на одной стороне с на одной стороне и Марсом, и Венеры в связке, на другой. В то время, как на востоке поднимался Сатурн. Не знаю, есть ли причинная связь между паттернами в небесах и моей жизнью. Мне кажется, что эта связь скорее синхронистичная, не причинная, и тем не менее осмысленная. Интересно, откуда взялась астрология? Вероятно, древние Время от времени смотрели на небо и видели, как планеты выстраиваются там, создавая любопытные конфигурации. Наблюдали ли и они с отнесённостью между небесными рисунками и событиями их собственной жизни? Если да, то вполне естественно, что они стали вычерчивать эти рисунки для того, чтобы предсказывать будущие конфигурации и связи. Гров Мне трудно поверить в то, что астрология на самом деле развивалась путём постепенного накопления данных в результате индивидуальных астрономических наблюдений и попыток соотнести их с историческими событиями и личными переживаниями. Мне это представляется маловероятным. Подозреваю, что открытие пришло сразу во всей своей тотальности, как просветляющее видение высшего порядка, связывающее движение планет с архетипами, а также внешними и внутренними событиями. В истории творчества есть много примеров таких откровений. Коль скоро мы уже говорим о небе и небесных телах, думали ли вы когда-нибудь о поразительном сочетании размеров Солнца и Луны и их расстояний до Земли, благодаря которому они кажутся нам примерно одинакового размера? Ведь именно это обстоятельство делает возможным такое зрелищное и незабываемое событие, как полное солнечное затмение. Доводилось ли вам это видеть? На моё 60-летие Кристина подарила мне круиз на Гавайские острова, даты которого были специально подобраны так, чтобы участники круиза смогли наблюдать полное затмение. Это было потрясающе. Прежде я уже не раз видел частичные солнечные затмения – смотрел на солнце через плёнку или закопчённую стеклянную пластинку и видел, что часть солнца отсутствует, словно его откусили. Признаться, это не производит особенного впечатления. Полное солнечное затмение отнюдь не является ещё одним шагом в том же континууме. Это совершенно отдельное уникальное явление. Даже когда затмение достигает 80% у вас ещё нет никакого представления о том, что вас ожидает. Но когда появляется так называемое бриллиантовое кольцо, из отменья становится полным, вас словно швыряют в совершенно иную реальность. Я оказался не способен отнестись к этому как к природному явлению, это была чистейшая магия. Было 7:00 утра. Мы находились на теплоходе вместо вместе с несколькими сотнями людей. Многие в ожидании затмения пили кровавую мэри и проводили время на палубе в самых разных формах пустых развлечений. Но когда началось затмение, все были захвачены этим явлением. Мы часто слышим, что древние и примитивные культуры так чувствительно реагировали на затмения потому, что не знали природы происходящего. Но мы на этой палубе прекрасно понимали, что именно происходит, как, когда и почему. Профессиональный астроном прочитал нам лекцию. тщательно подготовив нас к предстоящему событию. И тем не менее, оно оказалось для нас потрясающим и невероятным. Ласло. Мне кажется поразительным, что обычно люди не способны откликаться на достаточно часто происходящие природные явления. Например, на багровые закаты и потрясающий вид луны. Это фантастически прекрасное явление, однако люди их не замечают. Только подумайте, совершенно неожиданно Наше солнце словно проваливается за горизонт. Если смотреть на это таким образом и не думать о том, что это всего лишь солнце и оно делает одно и то же ежедневно, нельзя не испытать изумления. Как могут люди так всецело быть поглощены своими делами, когда природа являет им столь величественные виды? Разумеется, люди искусства замечают их, но большинство людей нет. Гров В нашей психодиагностической работе мы часто наблюдали явление, которое мы называем послесвечением. Мы встречаемся с ним и после мощных сессий холотропного дыхания. Оно может длиться несколько часов, дней или даже недель. Всё это время восприятие мира резко изменено. Обстановка кажется более живописной, цвета богаче и ярче, музыка звучит более чарующе, и заниматься любовью приятнее, чем обычно. Прикосновения, запахи и вкусы всё дарят массу живых ощущений. Жизнь становится богатой и интересной. Блейк и впоследствии Олдос Хаксли говорили об этом явлении как как об очищении врат восприятия.